В небольшом количестве мечтания опасны. Излечивает же от этого недуга не уменьшение мечтаний, а увеличение мечтаний. Мечтания и только мечтания. Надо знать все свои мечты до одной, и тогда не будешь от них страдать. Существует отрыв мечты от действительности, и пользоваться этим полезно. Так что я даже задаю себе вопрос, а нельзя ли прибегать к нему на всякий случай, как к предохранительному средству? Ведь утверждают же некоторые хирурги, что во избежание аппендицита всем детям хорошо бы вырезать отросток слепой кишки. Мы с Эльстером прошли вглубь мастерской к окну, в которой был виден сад, а за ним узенький переулок, напоминавший проселочную дорогу. К вечеру стало прохладнее, и мы перешли к окну, чтобы подышать воздухом. Мне казалось, что я далеко от девушек из стайки. Я послушался бабушку и пошел к Эльстиру, пожертвовав надеждой увидеться с ними. Нам ведь неизвестно, где находится то, чего мы ищем. Часто в течение долгого времени мы сознательно не бываем там, куда по другим причинам нас приглашают. Мы не подозреваем, что там-то и встретили бы того... кто занимает наши мысли. Я рассеянно смотрел на проселок, пролегавший совсем близко от мастерской Эльстира, но ему не принадлежавший. Вдруг на дороге появилась шедшая скорым шагом в шапочке, прикрывавшей черные волосы и надвинутая чуть что не на толстые щеки, смотря, как всегда, веселым и довольно упорным взглядом, юная велосипедская из стайки. И вслед за тем я увидел, что на этой счастливой дорожке, где каждая пылинка чудодейственно полна отрадных обещаний, под сенью деревьев девушка приветствует Эльстира дружеской улыбкой, радугой, соединившей для меня земноводный наш мир с областями, которые я до того считал недоступными. Она даже подошла поближе, не останавливаясь, пожала художнику руку, и я разглядел у нее на подбородке родимое пятнышко. — Вы знакомы с этой девушкой? — смекнув, что Эльстер может представить меня ей, позвать ее к себе, — спросил я. И эта тихая мастерская, с открывавшимся из нее деревенским видом... преисполнилась для меня еще большей прелести, как для ребенка дом, где он и без того бывает с удовольствием, и где, как это ему стало известно, по доброте, свойственной прекрасным вещам и благородным людям, чья щедрость беспредельна, для него готовят еще и роскошные угощения. Эльстер сообщил мне, что ее зовут Альбертина Симоне. и назвал фамилии ее подруг, которых я постарался описать как можно точнее, чтобы не вышло недоразумений. Насчет их общественного положения я ошибался, но не так, как ошибался обычно в Бальбеке. Я легко принимал за принцев сыновей лавочников, если они ехали верхом. На сей раз я поместил в разряд людей темного происхождения дочерей разбогатевших мелких буржуа, промышленников и дельцов. Именно эта среда при поверхностном знакомстве с нею интересовала меня меньше всего. мне не было ни загадочности простонародия, ни загадочности того общества, как общество германтов. И если б не обаяние, которое в моих ослепленных глазах придавало им блистающая пустота жизни на пляже, и которое они уже не могли утратить, пожалуй, мне так и не удалось бы переубедить себя в том, что это дочки богатых купцов. Я не мог не подивиться той превосходной мастерской высшей степени смелой и разнообразной скульптуры, какую являла собой французская буржуазия. Сколько неожиданных типов, какая выдумка в лепке лиц, какая решимость, какая свежесть, какая наивность в чертах. Старые скупые буржуа, от которых произошли эти дианы и нимфы, казались мне величайшими из всех воятелей. Я еще не успела разобраться в этой социальной метаморфозе. Обнаружение своих ошибок, изменение представлений о человеке своей мгновенностью напоминают химические реакции. А уж из-за азарных лиц тех самых девушек, которых я поначалу принял за любовниц велогонщиков или чемпионов по боксу, выросла мыть, что они могут быть в очень хороших отношениях с семьей нашего знакомого нотариуса. Я не имел понятия, что представляет собой Альбертина Симоне. Она, конечно, не подозревала, что она будет значить для меня. Даже фамилию Симоне, которую я слышал на пляже, если бы меня спросили написать ее, я бы написала через два «Н».